Это была черная земля. Сюда племя белого оленя не ходило. Место навевало на баригенов жуть. Здесь пропадали олени и собаки. И изредка якуты. Хотя в родной тундре их боялись даже песцы. Альберт Степанович местных легенд не знал. Ему надо было к маме. По его расчетам дологого врага оставалось совсем немного. Но ни врагов, ни друзей на черной земле не было. Только кости и небольшие пригорки. К прочим неприятностям добавилось нарастающее похмелье. Потрошилов забрался на один из пригорков и тоскливо завопил. «Товарищи! у Он блудил по черной земле три дня. От тоски, похмелья и голода... Алик тихо подвывал и периодически падал. С каждым часом вой становился все громче, а падение чаще. Первое время его гнал вперед ненависть к якутам. К исходу второго дня он стал мечтать о встрече хоть с кем-нибудь. Третий рассвет разбудил Альберта Степановича холодной розовой дымкой и горячей любовью ко всему человечеству. Алик был готов расцеловать последнего бомжа с московского вокзала, не говоря уже о якутах. Для Патрашилова встреча с туземцем могла означать спасение и жизни, и рассудка. Впрочем, он об этом не думал. Он просто не думал. А шагал по кругу с усилием, отрывая ноги от черной земли. Падал, поднимался. Снова обходил по периметру заполучный участок радиусом в три километра. Напрямую до стопища «Белого оленя» было полдня пути, но Альберт Степанович заблудился. А значит, шансов выйти к назначенной планам климаточке у него не было. Вечером третьего дня Патрошилов оступился на очередном пригорке. Многие его подломились... Полет вышел недолгим, но сокрушительным. Чавкнула черная земля, принимая копчик Альберта Степановича. Лязгнула захлопнувшаяся челюсть. Руки провалились в локоть. Это был конец. Алик понял, что тундра поймала его в свои холодные, недружелюбные объятия. Он сидел и отрешенно смотрел перед собой. В голове шумело, от, от неприятного запаха свербело в носу. Алик нехотя вытащил руку из грязи. По черным пальцам стекала вязкая маслянистая жидкость. «Нефть!» — вяло подумал он. Открытие месторождения ничего не значило, нефть никак не могла считаться средством от голода. Алик вспомнил о маме и из последних сил поднялся. Качаясь, он сделал несколько шагов вперед, и с дырки, оставленной копчиком Потрошилова, вверх ударил черный фонтанчик. Следующее падение прошло не так гладко. Алик рухнул головой вперед и поцарапал лоб. Когда он открыл глаза, перед ним оказался булыжник. Несколько необычного вида, абсолютно желтого цвета. Рядом валялись россыпью камешки помельче. Раньше золотые самородки по как-то не попадались, поэтому он узнал их не сразу, где-то через час пристального изучения. «Золото», — понял Алик, покусав булыжник. «Тот был мягким, но жевать его было невозможно». Обычно металл в желудке не перевариваться, значит, его не едят. Над от голода логическая цепочка получилась короткой. Альберт Степанович встал на четвереньки и пополз мимо, по дороге сунув в карман немного желтых камешков. Он был потомственным интеллигентом в седьмом поколении, то есть не мог сгинуть без следа ни при каких обстоятельствах. только изрядно наследив. Голод и страх отступали в ужасе перед его способностью к выживанию. Траектория трудного пути Алика к маме выровнялась, линия пятипалых и круглых умятин на черной земле устремилась в сторону стойбища белого оленя. Над тундрой навис праздник. Его корни уходили глубоко, под слой вечной мерзлоты, настолько глубоко, что даже древнее якутское название стерлось из памяти гордого северного народа. Но традиции оставались незыблемы. В честь приезда дорогих гостей положено пить, плясать и веселиться, и другого выхода у племени белого оленя не было. Гости прибыли, племя дружно село за стол. Собственно, пили здесь постоянно, а как не пить, когда финансовый кризис целенаправленно стремится к абсолютному нулю. Закусывали олениной. Остальные продукты по трошиловым были не по карману. Хорошо, хоть племенной самогонный аппарат, изобретенный папой, работал на ягеле, иначе можно было бы топиться всей семьей, только негде. Нищета разрушила тела и души. Лишь врожденная интеллигентность держалась, как маяк культуры, посреди полярной ночи. Огромное племя потрошиловых отличалось начитанностью и орудицией. Спасибо папе. Обратной стороной высокого уровня интеллекта и была бедность. Спасибо ему же. Очевидно, колхоз-миллионер с тридцатью главными агрономами все же утопия. И так пили от большого ума и от нищеты, от меланхолии и от безысходности. Как говорится, во многих знаниях многие печали. Или, перефразируя религиозный постулат, больше знаешь, больше пьешь. Спасибо, папе. В отличие от соседних племен, алкоголь в белом олене вылезал изрядно, и опять ему спасибо. В этот праздник наступил апогей. Апогейстей не придумаешь, гостей было много. Естественно, и выпили интеллигентные якуты пропорционально. Поздним вечером стойбище белого оленя перестало существовать как социум. Коллективный разум уснул. Единичные элементы еще шатались между домов поселка без цели и смысла, мутно рассуждая о физиологии и дословно цитируя Хаяма, Амара Хаяма, но основная масса выпала в мутный осадок по месту отключки. Два потомственных оленевода, Прометей и Герострат Потрошиловы, Держались до последнего. Гены требовали еще по сто капель огненной воды. Папа больше не наливал. В роковом несовпадении желаний и возможностей крылась трагедия. Средство от ее лечения находилось в старых рассохшихся нартах на окраине стойбища. Предания гласили, что папу Патрашилова нашли именно под ними. Обычно святыню вне праздников никто не беспокоил, поэтому заначка должна была сохраниться в неприкосновенности. Неугомонные братья добрались до окраины, размашисто качаясь.